Одинокая гора в пустыне где-то в районе Знойного Востока. Какой шайтан Багдад украл? Вано сердито посмотрел на клонящееся долу солнце, тёрл взгляд на карту. Пещера вот, песок вот. Багдад где? Они не успевали. Этой ночью, не любой, а именно этой Звёзды должны были всё сказать, но вопрошать их без волшебного порошка дело безнадёжное. Джигит в сердцах пнул бархан, взметнув ввысь вверх песок. Резкое движение всколыхнуло задремавшую на плече птицу. Попытка сохранить равновесие, попугай взмахнул крыльями, сбив заодно попаху с головы друга. "Нехорошо", согласился он. Воровод нехорошо. Дvano задумчиво посмотрел сначала на папаху, потом на попугая, затем допощупал его крыло. Аdainне полечу, сразу упёрся пернатый джигит, поглубже допуская когадки в обече у шесть. Но не умея летать. Сердито кряхнул Вано, скидывая бурку с попугаем на песок. Это была правда. Данный раздел магии он пройти не успел. А растряхнул, скрыли в песок, скорабкался на лежащую рядом попаху и мрачно повторил: Один не палечу, по батюхара. Дорога не знай, э, дорогой, какой дорога карта есть? Компас нет. Какой компас? Зачем компас? Солнце там показал вон он на юг, багда там показал он на север. И сейчас солнце там, завтра там не полычу. Ара, следующей звёзд три год ждать да, учитель совсем расстроится. Пройдухали нужен, парашук нужен, дух пещера нужен, живой вода нужен, учитель живой делай. Такой дастархан устроим, пёрышки облыжешь. Попугай оживился. Анна Пасашок: "Вах, дорогой!" расщёлвано. "О чём речь? Самые лучшие вина. Загущенный сам придумал?" Повинуясь старопливому жесту, магами до учки на песке появился ковёр, заставленный кувшинами, кубками, И всевозможной снедю, начиная с словаша и кончая шампурами с шашлыком. Вано расплескал своё изобретение по чаркам. Пусть будет лёгким твой путь. Пусть, согласился пернатый джигит, и сделал длинный глоток, свёл глаза в кучку и сел на хвост, выставив лапки вперёд. Нет предела совершенству. Сгущённое вино, изобретённое Вано, оказалось великолепным коньяком. Какой букет! Пасхионца попугай. Волшебный порошок принесёшь, я тебе ещё не такой букет сделаю, пообещал Вано, всувая в лапки попугая карту. Деньги много не трать. Строго предупредил он друга. притирачивая безразмерную котомку меж его крыльев один мешок не больше плавали знаем небрежно отмахнулся попугай шмыгнув клювом и взмыл в воздух прямо из положения сидя лети наш гороу умелезавано карку юсмену васпитал эй карцо не туда Ара развернулся на 180°. Градусов. Вот теперь правильным путём и до, товарищ. Товарищ шёл на хорошей скорости, не отрывая глаз от карты, которую крепко держал в лапках перед собой. Держал, правда, вверх ногами. Но стоит ли обращать внимание на такие мелочи, тем более что шёл он всё-таки правильным путём. энергично работая крылышками, хотя кроме карты, вибрирующей под напором ветра, перед клювом ничего больше не видел. Те, что самые интересные, всё-таки пришёл, правда, не в город Багдад, а в благословенную Бухару, в район, который избрали друзья, строго следую указаниям всё той же карты. О том, что он достиг цели, оро узнался разгона вляпавшийся в мечеть и грохнувшись прямо на голову выходящего из неё муллы. Это Багдад генатзабале бросилон муллу, кувыркнувшись по земле в обнимку с его чалмой. Шайтан! завопил мулла, пытаясь прикрыть ладошками лицо. Праверние, бей бали сават родье. Из мечети вывалилась толпа правоверных в пёстрых халатах, которые тут же ринулись на защиту своего духовного отца. Как ара не окосел от сгущённого вина своего друга, у него хватило ума сообразить, что пора делать лапы, дабы не оторвали крылья. И он их сделал вместе с чалмой муллы. Убедившись, что шум погони остался далеко позади, попугай сел на плетень около какой-то лочуги. Солучей, прохал ворон, сидящий на том же плетне вороне. Это неправильный карта, бах. Араби фучил гоза. Каккой клюв, как у женщин, слюшай, гениус. Вот дела, сделаю и сразу женюсь. Ворона кокетливо вильнула хвостиком похлопала чёрными бусинками глаз и жеманно сказала кар пройдухали, знаешь? кар подтвердил барон, вздрагивая с бледня. Вспылавший внезапной страстью попугай ринулся следом. В благословенной Бухаре, оказывается, тоже был пройдухали. Да где собственных этих пройдох нет. Этот али тоже держал лавку и как ни странно, тоже торговал порошками. Аж здесь мои черноглазый Пери нёс нетрезвый кнун попугай: "Сначала адэл, потом сваддаба". И с этими словами валился в лавку. Какой некультурный народ в этот Багдад живёт, сердито сказал он хозяину заведения. Пройду Хуали и трудно было чем-то удивить. Он в жизни повидал всякого, но с таким клиентом дела имел впервые. "Это бухара, уважаемый", автоматически выдавил он из себя. И неграмотный строго добавил Ара: Видел шнаби за набаг дат, ткнул он и подноси ему карту. Пройдухалли похлопал глазами, после чего немедленно согласился и посчитал, что клиент прав всегда, за исключением тех случаев, когда не давал себя напорить. Надо немедленно сообщить эмиру бухарскому, что это богадат Согласна, закивала он головой. Ответь, чтоль, как лет живём и не женаем? Парашок есть, перешёл к Деларе, считая предыдущего просрёщённым. "Ой, дорогой, иди поадресу", расплыл Жали. "Конечно, есть, только что пришла свежая партия". "Ложемный", деловито уточнила Лара. У타고й волшебный закатил глазки пройдухалии Вам сколько доз одну две нет две не унесу задумался попугай одна мешок Хоп ты клиент Васикавал пройдоха для употреблых покупателей скидка мы даём им бесплатно нюхнуть не хотите проверить качество товара хочу Решительно трезвого колком попугай просушида. Аров в перевалочку, как бывал и моряк, прошествовал вслед за хозяином в подсобку, где был с почётом уложен на подушки. Хозяин лично раскумарил ему волшебный порошок и сунул в клюв трубку от кальяна. Качество товара попугай оценил сразу.